Глава 4. Порывшись в карманах, Патрик Казати вывалил всю мелочно оцинкованный прилавок. Улов был небогатый. В основном монетки по одному и по два сантима. «Это все?» — спросил патрон. «Погоди, сейчас еще посмотрю». Патрик порылся еще, вывернул карманы куртки. «Это был понедельник, урожайный день». В конце концов он выудил две купюры по 50 франков и бросил одну из них поверх мелочи. «Полтинник оставляю себе. Мне тоже надо жрать». «Это верно», — согласился патрон, который хорошо знал жизнь. «Ну что, в расчете или как? Сейчас посмотрим». Патрон повернулся к внушительной кофеварке, возвышавшейся у него за спиной. Напротив стояла задвинутая в угол большая стеклянная банка, до краев наполненная медяками. Среди них виднелось несколько тусклых бумажек. Он взял банку двумя руками и, встряхнув, погремел монетами. «Приятный звук», — сказал парикмахер и поднял стакан. «Думаю, уже почти», — сказал Патрик. Патрон поставил банку на стойку бара. Это была трехлитровая банка с резиновой прокладкой на горлышке. На наклейке значилось «Слива 1987». Само варенье слопали еще тогда. «Посчитаем?» — спросил патрон. — Валяй, — с улыбкой ответил Патрик. Он заходил в Искаль каждое утро выпить кофе. Бестро находилось недалеко от его работы, содержала его довольно темная семейная пара — смуглые португальцы, которые вкалывали по 15 часов в сутки. Хозяина назвали Жорж, его жены не было дома». У Жоржа были такие густые, такие пышные волосы, что мужики постоянно доставали его предположениями о его североафриканских корнях. В общем-то, Португалия – это рядом. За столько веков арабского нашествия там явно не обошлось без скрещивания. Патрон молча кивал с видом «хорошо смеется тот, кто смеется последний». «Ладно, посчитаем», – одобрил парикмахер. «Только сначала фьюить?» И, оттопырив большой палец, он жестом показал, как наполняет свой пустой стакан. Патрон налил ему еще порцию мюскаде, на легкий ход ноги уже третью. Первый свой стакан белого с каплей лимонада он пропускал часов в 8 утра. «Это хорошо для твердости рук и верности глаза», — говорил он. Кстати, так же поступали и великие хирурги, он прочел это как-то в журнале. Никому никогда не приходилось жаловаться на его работу. И все равно, с тех пор, как некая Мелоди устроилась со своим салоном почти напротив, дела его пошли не так хорошо, как раньше. Эта Мелоди предлагала клиентам карту лояльности. Детские стрижки по 50 франков и вообще большие вольности это смахивало уже на недобросовестную конкуренцию. Он тоже стал подумывать о ремонте, и о замене старого транзистора. Но все эти потуги на модернизацию канули в бистро, как и все остальное. Кроме этого, парикмахер был абсолютно лысым и числился в членах ОПР. Объединение в поддержку республики. Правая политическая партия Франции с 1976 по 2002 год, относящаяся к галлийским партиям. Партия была основана Жаком Шираком в 1976 году. Он любил митинги, колбасу, свою родину и Шарля Паскуа. Шарль Паскуа, 1927-2015 год. Правый французский политик и бизнесмен. Бывший министр внутренних дел в кабинете Жака Ширака, 1986-1988 и в правительстве Эдуарда Баладюра, 1993-1995. Алле-гоп! Патрон наполнил стакан и высыпал на прилавок содержимое банки. Несколько монеток звякнуло о мозаичный пол, но никто не потрудился поднять их. Потом. Они принялись за дело втроем, сортируя мелочь по категориям и складывая в столбики по 10 штук. Времени у них в любом случае было навалом. Патрик начинал работу только в 9:30. К тому же, во время школьных каникул в бистро почти никого не было, только постоянные клиенты: парикмахер, Патрик Казати и Намюр, толстяк, живший на пенсию по инвалидности, который устраивался с утра в дальнем конце заведения с собачкой на коленях и читал газету. Деревенских дурачков больше нет в природе, но в каждом кафе есть такой завсегдатай: полуалкаш, полуинвалид который только и делает, что накачивается с утра до вечера и до конца. Патрон взял блокнот и приступил к подсчету. Сначала разгладили измятые бумажки, затем начали считать монеты по десятке. Пересчитали два раза, чтобы зря не радоваться. «Нет, точно, 5268!» Парикмахер присвистнул от удивления. «Новых франков? Ну да. Нет, но все-таки кто его знает? Ладно, ладно». Патрик вынужден был согласиться, что это не так уж плохо. Вот уже почти год он отправлял в эту копилку деньжата, сэкономленные на выпивке. Со временем получилась кругленькая сумма. Остальные двое смотрели на него с братской любовью в глазах и чувством выполненного долга. Друзья-приятели. «Это дело надо отметить», — сказал парикмахер, поднимая стакан. Патрик насмешливо покачал головой. «Шутник?» «Первое время Патрику и правда было хреново». Хуже и представить нельзя. Алкоголь со временем становится как бы отдельным органом, таким же, как остальные, во всяком случае, не менее необходимым. Он сидит где-то там, внутри, глубоко, в самом сокровенном месте. Делает свое дело, как сердце, как почки, как кишки. Покончить с ним – это как ампутировать какую-то часть себя. Патрик выл волком, буквально кричал по ночам. Часами сидел в горячей ванне, стуча зубами А потом, после двух месяцев головных болей, разбитости и ночной потливости Вдруг в одно прекрасное утро он проснулся и понял, что этого больше нет Все изменилось От него даже по-другому стало пахнуть Попутно он нажил приличное брюшко из-за сладкого Но у него улучшился сон, а по утрам вернулась эрекция Он по-новому взглянул на свое тело Оценил свои прибыли и убытки. К примеру, теперь, вставая с кровати, он не чувствовал себя таким разбитым, как раньше. Зато лишился этих дивных приливов энергии, которые бывали у него после первой рюмки. Зальешь горючего в топку, все внутри загорится огнем, и ты снова как молодой. Но в сущности проблема безалкогольной жизни была вовсе не в этом. Время, скука, тягомотина и люди. Патрик пробуждался от 20-летнего сна, во время которого ему снилось, что у него есть друзья, общие интересы, политические мнения, вообще общественная жизнь, ощущение собственного «я» и своей значимости, уверенный взгляд на целую кучу вещей и, наконец, люди, которых он ненавидел. Правда, три четверти времени он бухал. Теперь на трезвую голову от всего этого не осталось и следа. Приходилось начинать жизнь заново. И тут же четкость черт стала сжечь ему взгляд. А еще эта тяжесть, это человеческая масса, это грязь. Ты тонешь в ней, она забивает рот. Это водоворот взаимоотношений. Выжить среди чужой правды. Вот что труднее всего. Так что в первое время он замкнулся, уединился дома, в своей квартирке, на окраине города, которую снял наспех после разрыва с женой. Он решил тогда, что сначала оформит развод, а потом найдет себе что-нибудь получше. Прошло полтора года, но он все еще жил там. Целыми днями он бродил, как ломовая лошадь. Ему было так же тяжело и непонятно. Его переполняла та же сила, которую некуда было приложить. Время от времени, стоя перед зеркалом в ванной комнате, он стискивал обеими руками живот. Все ему было противно, все злило. Дороговизна жизни, Антони, делавший глупость за глупостью, эта сучка-жена и много-много чего другого. Но больше всего его мучили мысли о собственной загубленной молодости, которая прошла в сточной канаве. Наконец он купил себе велосипед, сделав таким образом первый шаг на пути к лучшей жизни. Это был тот еще геморрой. Гаража у него не было, приходилось держать машину дома, в однокомнатной квартире и без того полной подзавязку. Но теперь, по крайней мере, он выезжал на прогулку, ехал вдоль канала, встречал других велосипедистов, садился на парапет, смотрел, как течет вода. Это скучное занятие было для него наслаждением. А еще ему удалось, слава богу, найти себе новую работу. Тогда-то ему и пришла в голову мысль о копилке. Каждый день он клал туда две-три монеты, которые раньше уходили у него на выпивку. И вот за 10 месяцев накопилось больше пяти франков. Неплохая сумма. «Ну как, ты уже решил, что ты будешь делать с такой кучей денег?» «А!» – проговорил Патрик, театрально махнув рукой. Как будто остальные не знали этого. Тыльной стороной ладони хозяин сгреб с прилавка деньги, и все пять вернулись обратно в банку из-под сливового варенья. Отяжелевший от металла сосуд, он водрузил на прилавок, как башню – под носом у всей троицы. «Так что, отметим такое событие или нет?» Снова поинтересовался парикмахер, стакан которого так и оставался пустым. «Отметим», — великодушно согласился Патрик. «Налей ему». «Вот, так-то лучше». Потом, обернувшись к намюру Патрик спросил, не хочет ли и тот выпить. Намюр не отвечал, он все еще читал. Сидевший у него на коленях маленький испанель «Кинг Чарльз» Пристально строчка за строчкой следил за ним, дожидаясь, когда же хозяин перевернет последнюю страницу. Сделай ему тогда Кир. Кир – аперитив изобретенный в Бургундии, Франция, в первой половине XX века. Смесь белосухого вина и черносмородиного ликера. Патрон налил парикмахеру, а Патрик отнес Кир на Мюру. Сам он ограничился крепким черным кофе. Летом в Искаль народу было мало. Это была забегаловка для школьников с мини-футболом, двумя пинболами и бесконечной терпимостью по отношению к малолеткам, просиживавшим по три часа за чашкой кофе с сэндвичем и стаканом воды. Совсем рядом лицей Фурье, лучшая школа города. Полдень здесь готовили сэндвичи. На барной стойке стояли автомат с орешками и таксофон. Все тут было старое, в коричневых тонах, с табуретами, цветной мозаикой на полу, большим зеркалом, комнатными растениями, кругом пластик, латунные планки и духота. А главное, никакой музыки, поскольку хозяйка страдала шумом в ушах. Ну и чистота, как в операционной. Каждый год в августе владельцы закрывали свое заведение на целый месяц и уезжали на родину, в маленькую знойную деревеньку в районе Каимбры, где отдыхали, переваривая умопомрачительные обеды и не менее выдающиеся ужины тетушки Бруны. Возвращались они оттуда помолодевшими, набравшими по 5 кило каждый и почти черными. На данный момент в Эскаль было пусто, сквозь стекла витрин виднелись редкие машины, помещение кассы социальной помощи напротив и то, что оставалось от Паласа – кинотеатра, закрытого из соображений безопасности. На стене его медленно разлагалась афиша последнего демонстрировавшегося там фильма «История дальнобойщика», чемпиона по армрестлингу с Сильвестром Сталлоне. Тишину нарушил голос Номюра. К этому все привыкли. Прислушались. «Лев. Прилив энергии. Сегодня все в ваших руках. Любовь. Вас ждет приятное удивление. Семейная жизнь. Умейте удивлять сами». «Работа в погоне за удачей вы можете пропустить главное». Каждое утро, дочитав номер местной газетенки до последней страницы, он зачитывал вслух гороскоп, начиная со льва. Это был знак его песика. Дождавшись Овна, парикмахер задал, наконец, вопрос, давно вертевшийся у него на языке. «Ну и куда ты теперь отправишь свою жену с такими деньжищами-то?» «Она мне больше не жена», — сказал Патрик. «Это верно». Патрик и сам себе задавал такой же вопрос. Он сказал, «Посмотрим с девицей из бюро путешествий. Пяти тысяч тебе и до Сицилии хватит. Там видно будет». Патрик взглянул на настенные часы, висевшие между вымпелами Бенфики. Он встал. Пора. «Ладно, господа хорошие». «Привет», — откликнулись патрон и парикмахер. «До скорого. Хорошо потрудиться». Патрик взял банку с деньгами и, пожелав всем хорошего дня, вышел из кафе. Копилка была тяжелая, кило пять-шесть, но в любом случае легче мучившего его постоянного чувства вины. Уже в дверях он с удовольствием отметил, что на мюр, не ломаясь, все же выпил свой кир. Он вышел на улицу и поспешил в дистрикан. Он бодро шагал, время от времени поглядывая на часы и позвякивая зажатой подмышкой кубышкой. Когда он вошел в офис, коро была уже там, перед кофеваркой, которая утробно ворчала, наполняя все помещение одуряющим ароматом. Она налила ему кофе и сорвала с пробковой доски приколотый к ней наряд. «На, это тебе!» Патрик заглянул в бумагу, дуя на обжигающий кофе. Свою банку он поставил на стол, за которым обычно обедали сотрудники. Коро разглядывала необычный предмет, не решаясь к нему прикоснуться. «Вы серьезно?» – спросил Патрик. «Ну да, вот так, как-то», – отозвалась прагматичная Коро. «Вы серьезно?» Те же слова, произнесенные другим тоном, прозвучали гораздо значительнее. Коро извинилась. Теперь это была сама любезность. «Зайчик, у нас недокомплект штатов. Июль на дворе. Что ты хочешь, чтоб я тебе сказала?» «Ага, у вас круглый год лето. Слушай, ворчи, не ворчи, это ничего не изменит. Патрик подсчитал. 13 контрольных точек и почти 30 машин. Главное, и больницу они ему вписали. А там автоматов, пруд-пруди, на каждом этаже, в каждом углу. Работы на все утро. Он взглянул на часы, вздохнул, взял наряд и пошел к выходу. Коро окликнула его. «Эй, а копилка Со всеми этими делами он чуть не забыл. Коро держала банку двумя руками. Прежде чем передать ее ему, она звякнула монетами, словно пытаясь на слух определить общую сумму. «И сколько там? Ты что, в лотерею выиграл?» «Не трогай», — сказал Патрик, стараясь удержать все сразу, и накладную, и бабки, и кофе. «Да погоди ты», — отозвалась Каро, — «чего дуться-то? Не я же работу распределяю. Именно ты. Я выкручиваюсь с тем, что имею. Чего ты от меня хочешь?» Патрик хотел сказать ей пару ласковых, но слов не находил, а время шло. «Лучше бы взял свои бабки, да пригласил меня в ресторан», — игриво сказала в конце концов коро. Патрик взглянул на нее. «А в сущности, почему нет? Это мысль. Красавица ее, конечно, не назовешь, но в свои 40 с хвостиком она была еще вполне. Ему нравились ее естественность, обтягивающие джинсы». Нравилось это сочетание кокетства и порядочности в ее манере держаться. Она принадлежала к той категории женщин с ногами, которых зимой и не замечаешь, зато с наступлением теплых деньков в юбочке да на каблучках они преображаются. Патрику нравились эти эпизодические сексопилки с их весенним задором, возвращавшиеся к жизни будто ласточки по весне. Кроме всего прочего, эта трудяга умела понять и начальство, и клиентов, не дорожила своим временем и всегда была готова оправдать другого. Очевидно, ей просто не хватало воображения, чтобы критиковать существующий порядок вещей. Она растила двух дочек – Нину, 7 лет, и Софию, 15, И вот уже 5 лет не получала прибавки к жалованию. «Ну как?» – спросила она. «Что? Ты меня приглашаешь?» Нет. А эти бабки, зачем они? Сюрприз. Мне? Ага, как же. Ну давай, чао, ты уже опаздываешь. Он уже выходил за дверь, когда она добавила. Каскетку не забудь надеть. Каждый раз, открывая автомат, Патрик должен был достать из него деньги. Протереть внутри губкой, пополнить запас банок, бутылок с водой, пакетов с чипсами и мини-кексами папи-броссар, а также шоколадных батончиков. Все автоматы были оборудованы магнитными идентификационными картами. Он отмечался на каждом при помощи сканера, висевшего у него на поясе. Дома ему достаточно было подключить устройство к телефонной линии, чтобы вся эта ценнейшая информация отправилась прямиком в базу данных, которой Дистрикан пользовался для организации обслуживания клиентов и для выписки счетов. Кроме того, эта же информация позволяла определять скорость работы, выявлять простои, оптимизировать рабочий цикл, рационализировать нагрузки и увольнять нерасторопных сотрудников. Патрик нашел эту работу через АДКО. И с ним тут же подписали бессрочный договор. Таким образом, он получал чуть меньше 7.000 чистыми, плюс деньги на питание, плюс пятинедельный оплачиваемый отпуск, плюс страховка а еще халяву в виде батончиков «Марс» и «Кока-Колы». В целом, без учета сроков, эта работа вполне устроила бы Патрика, который и так становился все менее привередливым. Расставшись с женой, он теперь каждый день ел одно и то же – рис с курицей. Одевался в одни и те же шмотки, и все дни его жизни, включая выходные, были похожи один на другой. В сущности, став снова холостяком, он опростился – Только вот эта каскетка, футболка и куртка, дистрикан – это еще ладно. Но эта красная, бесформенная, корпоративная каскетка, якобы регулируемого размера, стала для него камнем преткновения. Он категорически отказывался надевать эту хрень. Ну вот, менеджер по качеству и застукал его несколько раз на рабочем месте с непокрытой головой. Начались проблемы. «А вы, господин Казати, разве не читали инструкцию?» Патрик возразил, что это не мешает ему выполнять норму, да и вообще его никто не видит. Менеджер повысил тон. Существуют правила. Неукоснительно соблюдать их все, конечно, невозможно. Тут не концлагерь. Но, тем не менее, некоторые из этих правил касаются имиджа предприятия. И это важно. С тех пор взаимоотношения Патрика и этой самой каскетки приобрели какой-то опереточный характер. Он надевал ее, когда ему казалось, что за ним следят, пинал ногами, забывал в машине, постоянно терял. За рулем, на объекте, в бестров, в гараже его преследовал вопрос – надевать или не надевать каскетку. Раньше мужикам не было нужды рядиться в клоунов. Ну, разве что лифтерам, портье до да прислуги. А теперь все стали понемногу превращаться в лакеев. Силикоз, взрыв рудничного газа – не они теперь составляют основные профессиональные риски. Теперь люди умирают понемногу, так сказать, на медленном огне. От унижения, от мелких ущемлений их прав, от мелочной слежки, которой подвергаются в течение всего дня, и еще от асбеста. С тех пор, как заводы приказали долго жить, рабочие люди превратились в нечто вроде конфетти. К дьяволу массы, к дьяволу коллективы. Настало время индивидуалов, повременных работников, единоличников. Все эти мелкие должности вращались в вакууме, где множились бесконечные боксы, кабины, клетушки и прочие крохотное пространство, разграниченные прозрачными пластиковыми перегородками. Страсти там умерялись кондиционерами. Бипперы и телефоны держали участников игры на дистанции, охлаждая взаимные связи. Единомыслие, общность интересов, существовавшие не одно столетие, превращались в ничто в этом гигантском котле конкурентных сил. Повсюду на смену прежнему совместному вкалыванию пришли новые мелкие работенки, невыгодные, плохо оплачиваемые халтуры, сплошные поклоны и приседания. Производство никого больше не интересует. Теперь все разговоры о межличностных отношениях, о качестве обслуживания, о стратегии коммуникации, об удовлетворении запросов клиента. Все измельчало, стало разрозненным, мутным, ублюдочным. Патрик ничего не понимал в этом мире без друзей, в этом новом порядке, распространявшемся с поступков на слова, с тел, на души. От вас ждали теперь не только точного исполнения обязанностей, рабочей силы, выражавшейся в денежном эквиваленте. Нет, теперь надо было и самому верить во все это, соответствовать этому духу, употреблять разные штампованные словечки, спускаемые сверху, вращающиеся в холостую, но обладающие при этом поразительным свойством делать любое сопротивление незаконным, а ваши интересы – не подлежащими защите. И еще – носить каскетку. В этом новом мире работяги не ставились больше ни во что». Их трудовые подвиги вышли из моды. Над их горластыми профсоюзами, всегда готовыми пойти на сделку, смеялись в открытую. Всякий раз, когда какой-нибудь бедняга начинал требовать для себя жизни получше, чем то бедственное положение, в котором он находился, ему на пальцах объясняли, насколько это его желание лишено здравого смысла. Чего доброго своим желанием жрать и отдыхать, как это делают другие, он еще затормозит мировой прогресс. Правда, его эгоизм вполне понятен. Он ведь попросту не в курсе мирового расклада. Вот повысят ему заработную плату, а его работа перекочует куда-нибудь в окрестности Бухареста, а на его место явятся трудолюбивые, патриотичные китайцы. Ему следует учитывать эти новые обстоятельства, которые с такой готовностью объясняли ему симпатичные, хорошо упакованные педагоги. Теперь, в середине июля, Менеджер по качеству вряд ли мог нагрянуть, так что Патрик работал с непокрытой головой. Как он и думал, на обработку больницы ушло целое утро. Он продолжил работать и в обед, потому что к ужину к нему должен был прийти Антони, а значит, надо было вернуться домой пораньше. В начале четвертого он даже позволил себе несколько раз пикнуть, не загрузив в автомат новый товар. Конечно, это большое искушение, только делать вид, что ты пашешь, а на самом деле просто отмечаться. Он работал быстро, точно, производя перед каждым автоматом одни и те же манипуляции, время от времени выпивая баночку бесплатной кока-колы. С тех пор, как он завязал с выпивкой, это стало его слабостью. Таким образом он засасывал по 2 литра в день, что вызывало вздутие живота и жуткую отрыжку. В пустом больничном коридоре эти явления приобретали чуть ли не пиротехнические размеры. А лучше всего, когда это происходило на перекрестке, когда он дожидался зеленого сигнала светофора. Люди оборачивались на него с изумленными лицами. А Патрик, сидя за рулем дистрикановского автомобиля, отдавал им по военному честь. А что, очень даже неплохо, для имиджа, предприятия. Антони, пунктуальный, как всегда, явился к отцу в 7 вечера. Они поцеловались прямо на пороге. С тех пор, как им приходилось общаться без материнского надзора, они не слишком-то знали, как вести себя друг с другом. Глухая вражда, заменявшая им когда-то родственные чувства, исчезла без следа. Вместо этого между ними образовалось нечто вроде стеснительной привязанности, а главное, они избегали опасных тем. «Ну как?» «Нормально». «Что? Вот это нормально?» Нахмурившись, отец ткнул пальцем в отмеченный на лице сына. Губа у того была рассечена, под глазом фонарь. «Ничего особенного? Ты подрался?» «Нет». «Покажи-ка». Антони увернулся, прежде чем отец до него дотронулся. «Инстинктивно». Тот опустил руку. Настаивать не было смысла. «Ладно». Антони прошел маленькую гостиную, выходившую окнами на автостоянку, и сел. Он специально припарковал там велосипед. Пусть будет на виду. Отец на кухне занимался стряпней. Антони узнал запах томатного соуса, потом на сковородке заворчало мясо. Ты что делаешь? Спагетти-болоньезы. Круто! Отец улыбнулся. Спагетти – это удобно, когда Антони приходил к нему. Он ничего другого и не готовил. Полукилограммовую пачку сынишка уминал за милую душу а он гордился его аппетитом, гордился тем, каким стал его парень. В детстве Антони всегда был маленьким, ниже среднего роста. Это и по его медицинской карте видно. Да еще этот больной глаз, плюс привычка держаться за материнскую юбку. Патрик был рад, что со всем этим теперь покончено. Не все со временем становится хуже. Он убавил огонь под сковородкой, добавил к мясу лук и чеснок... Потом все обжарил, помешивая деревянной лопаткой. И все-таки на душе у него было неспокойно. Антонис хлопотал от кого-то, и ему хотелось понять, в чем дело. Узнать имена, что ли? Из гостиной раздались официальные голоса. Телек. Итоговый репортаж с тур де Франс. Ну и у кого желтая майка? У Индурайна. Достали уже. Все время одно и то же. Прет, как танк. А то. Победит. Знаю. Они поели под вечерний выпуск новостей. Антони сидел, уткнувшись в тарелку, а отец резал макароны ножом, что оживляло в памяти былые ссоры. Элен придавала большое значение таким вещам. Спагетти ножом резать нельзя. Патрик подумал об этом, и в душе у него что-то шевельнулось. На экране в общих могилах, вырытых экскаватором, штабелями лежали завернутые в ткань трупы. В Гоме не хватало негашенной извести, И все четче обозначался «призрак эпидемии». Отец с сыном слушали новости с глухим равнодушием. Все, что исходило из этого ящика, казалось каким-то далеким враньем. Тем временем появился официальный представитель правительства и начал сыпать крылатыми, неведающими границ словами. Отец с сыном ели спагетти, пока не остыло. Время от времени отец пытался что-то сказать. «Сегодня жарко. Скоро снова в школу. А как мама поживает?» Хорошо. А этот ее как? Не знаю. Он сейчас редко показывается. Ах, вот как, сказал отец, продолжая жевать. Ищи свищи, значит. Антоний с жалостью взглянул на него. Вот не может старик, чтобы не укусить, не выдать какой-нибудь гадости. Обязательно ему надо отыграться. Погоди-ка, я как раз собирался сделать ей подарок, твоей матери. То есть? Отец встал из-за стола и достал из буфета банку с деньгами. В новостях отмечали годовщину первой высадки на Луну. Невесомый астронавт совершал исторические подскоки в космической пыли. В душной гостиной потрескивали фразы, слышанные уже миллионы раз. При виде такой кучи бабла Антони поморщился. «Я давно уже коплю, чтобы отправить ее в отпуск. Чего ты гонишь? Сколько раз она попрекала меня, что я не вожу вас отдыхать. Кончай, дурью маяться. Мне надоели попреки». Какие попреки, она и не вспоминает о тебе. Я знаю, что говорю, она никогда не согласится, ты с ума сошел. Да твое-то какое дело, господи боже мой, я оплачу ей поездку, вот и все. И снова это лицо, будто из дубленной кожи, выступающие скулы, лихорадочный взгляд из-под кустистых бровей. Давненько Антони не видел этого. Он снова уткнулся в тарелку. Макароны почти совсем остыли, каждый глоток давался ему с трудом. Отец смягчился. «Послушай, она сделает, как захочет. Я просто плачу свои долги. Вот так». Зазвонил телефон. Отец взглянул на ручные часы, и лоб его перечеркнула тревожная складка. Он прошел в коридор и снял трубку. Антони приглушил телевизор. Отец отвечал односложно, одними редкими вопросительными «да». «Да? А когда?» Вдруг... Голос его дрогнул. Антони повернулся на стуле, чтобы лучше видеть. Старик стоял потрясенный, с трубкой в руке, в стоптанных тапках. «Да-да! Ах, вот как!» Знакомым жестом он пригладил поредевшие волосы. В полумраке коридора Антони вдруг заметил, как он постоял, посидел, похудел, несмотря на брюшко. Теперь губы выдавали его мысли. «Всю эту старческую внутреннюю жизнь». Прежде неуловимые огорчения, удивления, первые трещины. Телефонный разговор продолжался еще несколько мгновений в том же сдержанно испуганном тоне. Потом отец повесил трубку и сказал, глядя на сына круглыми глазами, «Плохая новость». Глава 5. Хасин приехал раньше времени и потому прокатился немного вдоль многоэтажек зоны Эянжа. Тут все было знакомо. И площадка перед входом, и пыль, и тенистые уголки, где он так часто маялся от безделья. Карусели больше не было. Не было и ни одной знакомой физиономии. Но все равно он был дома. Жара стояла адская. Он так боялся этого мертвого до обеденного времени, что не решился сразу пойти домой. Можно было бы поискать Элиота и остальных, но ему и этого не хотелось. Его так долго не было... Он весь оброс слухами, вопросами. Жаль было разбазаривать сразу такое преимущество, полученное за время отсутствия. Поэтому он решил сначала прогуляться по городу. Припарковав «Вольво», он пошел пешком, чтобы немного размяться. За три дня, что прошли после его отъезда из Марокко, он не сказал и трех слов, типа того. Он пребывал в состоянии довольно приятной невесомости. Последние недели он много спал. Что же касается Эянжа, он казался точно таким, каким был до его отъезда. И все же тысяча мелких деталей опровергали это первое впечатление. Тут недавно открытая кебабная, там магазинчик видеоигр. Автобусная остановка кажется совсем заброшенной. Навехонькие билборды рекламируют парижские духи и недорогую обувь. И все же приятно было болтаться по таким знакомым улицам. Хасин чувствовал себя желанным, значительным, настоящим иммигрантом, как будто все те, кто оставался здесь, жили своей жалкой жизнью и, в сущности, только и знали, что ждать его. Он выпил кофе на террасе на площади Фламан рядом с фонтаном. Какая-то дама выгуливала собачку. Няня приглядывала за двумя ребятишками, резвившимися почти голышом у фонтана. Те, кто отважился выйти на улицу, напоминали подвыпивших туристов. Духота располагала к безделью. Когда он снова сел в Вольво, было около пяти. Он чувствовал себя отдохнувшим в отличной форме. Было в окружающей обстановке что-то курортное, какая-то внесезонная приятность. Он еще какое-то время наслаждался этим покоем, стараясь ехать как можно медленнее, выставив наружу локоть, вдыхая старые знакомые запахи. Там у него тоже бывали такие моменты зависания в вечернем воздухе. Он вспоминал косяки, выкуренные с видом на море, вместе с Рашидом, Метхи и остальными. Приехав в Титуан, он был убежден, что встретит там только отсталых местных пентюхов. А потом кузен Дрис познакомил его со своими приятелями. Довольно быстро он отметил, что они проводят время примерно так же, как и он. Безделье, видеоигры под косячок – Приколы, да мысли о девчонках. С той разницей, что здесь он оказался как бы у истоков. Шмаль, которую доставали в Марокко, была потрясающего качества. Жирная, влажная, красивого коричневого цвета. Классная, без дураков. От нее на вас находило дикое веселье. Вам хотелось еще и еще, а стоила она при этом всего ничего и даже меньше. Курили ее большими косяками или набивали трубку, предварительно обожравшись сладостей, после которых пальцы слипались от меда и сахара. А потом по новой – чай с мятой, плюс жара снаружи, еще больше способствовавшая этому состоянию параноической легкости, сладостной размягченности. Так, сидя босиком в пустой комнате, спиной к стене, в джинсах и рубахе, Хасин провел немало ни с чем не сравнимых часов – глядя, как сквозь ставни пробивается дневной свет. Пыль и дым причудливо велись в воздухе, рисуя призрачные узоры. Звала куда-то вдаль приглушенная музыка. Даже окружающее убожество казалось странно прекрасным. Смотреть на это можно было без конца. Однажды Абдель принес книгу Гиннеса. В конец обкуренные ребята зависли на страницах, посвященных рекордсменам, гигантам и карликам и ржали как ненормальные, особенно при виде того прикольного мужичка ростом чуть больше телефонной трубки. До того Хасин несколько раз ездил в Марокко на летние каникулы, но тогда ему не хотелось смешиваться с местными. Они были ему противны, а их ментальность, в которой было что-то средневековое, просто пугала его. Но на этот раз он засел тут надолго и всерьез, а потому успел разглядеть, что пряталось на самом деле под этой якобы костностью. В Эр-Рифе ежегодно производились тысячи тонн смолы каннабиса. Плантации флюоресцирующего зеленого цвета сплошняком покрывали долины, насколько хватало глаз. Кадастр закрывал глаза, а народ свое дело знал. Проходимцы всех мастей, с усиками и толстыми животами, сидевшие на террасах кафе и прятавшие свою истинную сущность под респектабельной внешностью – не уступали по части ненасытности за правилом с Уолл-стрит. Деньги от наркоторговли питали страну сверху донизу. На них строились миллионы зданий, города, страна в целом. Ими пользовались все, каждый на своем уровне. Оптовики, чиновники, магнаты, наркокурьеры, полиция, депутаты, даже дети. Были мысли о самом короле, хотя говорить такое вслух не решались. Как и все, Хасин тоже захотел отхватить свой кусок пирога. Кузен Дрис достал ему несколько десятков граммов, и он сходу окунулся в дело. Приторговывал понемногу, чуть ли не на улице, втюхивал туристам. Мелочь, короче. А дальше пошло-поехало. На эти деньги он купил свой первый килограмм. Потом вложился в грузы, отправлявшиеся во Францию и в Германию. Вечерами он возвращался домой, ужинал вместе со всеми, нормально так, как ни в чем не бывало. В голове у него складывались суммы в долларах и франках, а мать тем временем спрашивала, положить ли ему еще овощей. Подумать только, а ведь его отправили туда на исправление. Эффект получился обратный. Он накачивался наркотиками, таскался по шлюхам, за один день получал столько, сколько его старик зарабатывал когда-то за полгода. Прикольно все же, как работает этот бизнес, если поразмыслить. Во многих отношениях, маршруты доставки, кадры, которыми он пользовался, да и семьи, которые он снабжал по всей Европе, наркотрафик воспроизводит старые карты тяжелой промышленности. Этой желанной коммерцией живет многочисленная рабочая сила, сконцентрированная в городах-спальнях, малообразованная, часто иностранного происхождения. Были рабочие, стали мелкие наркодилеры, но на этом сходство и заканчивается поскольку философия этого нового пролетариата ближе скорее к коммерческим школам, чем к последнему решительному бою. Хасин оценивал преимущества своей ситуации по сравнению с положением родителей. Даже не считая бабла, которую он заколачивал, ему не надо было тратить попусту дорогое время, маяться от этой рутины, от этой разрушающей душу тягомотины. Одно и то же, одно и то же, с понедельника по пятницу, от отпуска до отпуска. Без передышки, по кругу, оглянуться не успеешь, как из юности прямиком угодишь на кладбище. Его же деятельность производила впечатление относительной свободы и гибкости. Он мог поздно вставать и бездельничать сколько угодно. Конечно, сама работа была всегда одна и та же – получить сырье, нарезать, упаковать, перепродать. Но все это делалось в произвольном ритме, а транспортировка материала и вовсе была чистой авантюрой. Он чувствовал себя одновременно бизнесменом и каким-то флебустьером. И это было очень даже неплохо. Самой большой неприятностью оставалась тюряга. Через нее все проходили, даже самые крутые, самые ловкие. Стоило им попасться, как государство конфисковало все их имущество, банковские счета, даже побрякушки у жен забирало. Роскошные имения месяцами стояли закрытыми, меланхолично приходя в упадок. Пока какие-нибудь мелкие придурки не разбивали, наконец, окно, не занимали комнаты, не начинали испражняться на диваны по тысяч монет каждый, оставляя после себя полную разруху и анархистские лозунги на стенах. Через год Хасин уже считался в своем узком кругу надежным парнем. У него была холодная голова и, кроме того, огромное преимущество в виде французского паспорта. Когда где-то в Испании или во Франции возникали проблемы, его отправляли на разведку. Он садился в самолет, возвращался, и все было в ажуре. Вскоре ему предложили мотаться туда-сюда на тачке. Первое время он ехал впереди, прокладывая дорогу. Но довольно скоро его повысили, и он уже ездил за рулем главной машины. Кортеж отправлялся из Коста-дель-Соль до Велербана. Одна тачка шла впереди... Километров в десяти от остальных, чтобы предупредить в случае полицейского кордона. За ней другая, чтобы при необходимости перехватить груз. И, наконец, главное, с припрятанными в дверцах и в багажнике пятьюстами кило дури. Это неслась во весь опор, без остановок, делая в среднем 200 километров в час. В этой игре Хасин проявил очень ценное качество. К тому же он оказался везучим. Таким образом, в свои 20 лет он зарабатывал ежемесячно по несколько десятков тысяч франков. Весь в Армане, с головы до ног, неторопливый, презрительный, в кроссовках на босу ногу, он не ждал от жизни ничего особенного, кроме богатства. Он взял в привычку курить контрабандные сигареты, купил себе часы Брайтлинг, выглядел величаво. Мать еще какое-то время доставала его. Но он настолько улучшил жизнь каждого в этом доме, что она больше не решалась требовать от него честности. Он снял нижний этаж, чтобы всем стало удобнее жить. Купил новые матрасы, два телека, стиральную машину и отремонтировал водопровод. Кладовка ломилась от продуктов. Кроме того, он по-прежнему жил там, уважал старших и выходил из комнаты, чтобы покурить. Чего еще можно было от него требовать? Этот успех в делах в конце концов заставил его задуматься над устройством мира. Он решил, что в жизни всегда есть выбор. Можно жить как его отец, ныть, злиться на начальство, все время что-то клянчить и вести счет несправедливым обидам. А можно как он сам, дерзать, проявлять предприимчивость, самому делать свою судьбу. Талант вознаграждается, он блестяще доказывал это собственным примером. Таким образом, Развернув бурную деятельность на задворках общества, он усваивал его самые распространенные идеи. Надо признать за деньгами эту необычайную способность к ассимиляции, которая превращает воров в акционеров, жуликов в традиционалистов, сутенеров-коммерсантов и наоборот. Проблема заключалась в том, что бабла в результате оказалось очень много. Ребята много тратили. Какую-то часть они отмывали при помощи друзей-предпринимателей, но всегда оставались пачки наличности и деньги, валявшиеся без всякой пользы на банковских счетах. Эта бесполезность раздражала Хасина. Они обсуждали это с кузеном Дрисом. Им хотелось развернуться пошире, но их постоянно что-то тормозило, и это бесило обоих. Они искали легальных вложений, преимущественно в недвижимость. Один из знакомых предложил им дельце. Этот тип продавал на стадии проектирования виллы, предназначавшиеся европейцам, собиравшимся провести старость в Саиде, Эс-Сувейре, Надоре, Титуане или Танжере. Каждый раз, вкладывая одну драхму, зарабатывал три. Идея казалась превосходной. У того мужика были безупречные тылы и десятки подобных предприятий в активе. Они поехали посмотреть на месте. Виллы были беленькие и чистенькие, на банкирах и архитекторах прекрасные костюмы. Они решились. Помимо всего прочего, их знакомый был согласен на валюту, наличные. Короче, он брал все. Получив деньги, он бесследно исчез. Ребята были потрясены. Унижение было таким сильным, что несколько дней они не могли даже говорить об этом деле. Но вскоре из Саиды, Эс-Сувейры, Надора, где они пустили деньги в оборот... Стали приходить письма Множество людей требовали, чтобы им заплатили Работы начались Рабочие ждали заработной платы Чиновники откатов А под каждым документом, оформленным в полном соответствии с законом И разрешавшим начало работ Стояли подписи Хасина и Дриса От них требовали уплаты гигантских сумм И это плюс к тому, что они уже потеряли Сначала ребята делали вид, что это их не касается Но письма все шли и шли, теперь уже рукописные, с ругательствами. Затем последовали угрозы. Однажды вечером на лестнице дома, где жил Хасин с семьей, начался пожар. Они поняли, что за ними следят, стали вести себя осторожнее. В другой раз на Дриса напали около музея искусств. Два человека держали его, а третий выколол ему отверткой глаз. Тогда они заплатили, и Хасин решил, что с этим надо кончать. В любом случае, у отца начались проблемы с сердцем. Он решил уехать обратно во Францию. Так он возвращался в Иянж, увозя с собой свой страх, стыд и последние деньги. Поднимаясь по лестнице, ведущей в отцовскую квартиру, он заново проживал ту старую историю с поспешным бегством. Он бесшумно взбирался, сжимая в руке рукоятку от мотыги. Навстречу, прыгая через две ступеньки, бежал сосед-мальчишка. Еще четыре ступеньки, и они бы столкнулись. Только тогда он взглянул на худую фигуру, медленно карабкавшуюся наверх. Да ведь это Хасин Буали. Два года, как его не видно, было в квартале. По слухам, дела у него шли до неприличия хорошо. Старые приятели, получив несколько открыток с Болярских островов и из Коста-дель-Соль, возненавидели его продолжая при этом тайно ему завидовать. В любом случае, все считали, что он уехал навсегда. Мальчишка побежал поскорее поделиться новостью о его возвращении. Хасин как раз добрался до третьего этажа. Звонить ему не пришлось. Дверь раскрылась сама. Отец ждал его, широко улыбаясь. — Входи, — сказал он, — входи же. Хасин с радостью отметил, что выглядит тот неплохо. Может, сутулиться чуть больше? Да кожа стала темнее. С некоторых пор он играл в шары со своими бывшими сослуживцами. Это помогало убить время. К тому же так они дышали свежим воздухом. «Ты в порядке?» «Да, да». Они коротко обнялись, потом отец уставился на рукоятку мотыги. «А это еще зачем?» Всю дорогу Хасин придумывал резкие, хлесткие слова. Но вот он, наконец, оказался лицом к лицу со стариком в доме своего детства, и слова эти потеряли всякий смысл. Все его намерения выглядели какими-то киношными. Отец старик, добрый, усталый, с плохой памятью, и он рад снова его видеть. «Да так», — ответил Хасин, — «Ерунда». Уже в квартире отец огласил ему программу на вечер. Он приготовил целый котелок хариры, только вот петрушку забыл положить. Да и то у него почти не осталось». Но они съедят и так. Еще он купил у бурана, бокалейщика, чая и свежей мяты. Хасин удивился, что старик стал таким разговорчивым. Тогда же он заметил, что к привычному домашнему запаху примешивается неприятный стойкий дух старческой кожи и пыли. Он принюхался, стараясь отыскать его источник, но ничего не обнаружил. Запах сочился из стен, из бегущего времени, из привычек отца». Тот как раз схватил сына за руку, чтобы привлечь его внимание. Почувствовав силу его хватки, Хасин успокоился. — Ты ночуешь дома? — Нет, я не останусь. — Куда же ты пойдешь? — Мне надо повидаться с друзьями. — Тебе есть где ночевать? — Ну да, не парься. — А я тебе комнату приготовил. — Спасибо, но, говорю тебе, я не могу остаться. Немного помявшись, отец спросил, есть ли у него работа. — Еще нет, но буду искать ответил сын. «Это хорошо». Они прошли в кухню, благоухавшую острым ароматом марокканского супа. Отец спросил про жену, хотя сам звонил ей каждый день. «Она в порядке», — сказал Хасин. «Отдыхает». «Хорошо», — одобрил старик. Потом он подал чай. На кухонном столе лежала новая клеенка, красивая, темно-синяя, с тропическими птицами. Хасин долго слушал бесконечное отцовское брюзжание. Тот взял в привычку комментировать все свои действия, говорить все, что приходило ему в голову. «Вот вода греется, сейчас нарежу морковку, открою окно, запущу стиральную машину». Он зачитывал вслух собственную жизнь, словно боясь, что иначе она осуществится не полностью. «Интересно», — подумал Хасин, «а когда он один, он тоже так болтает?» Потом он прошел в свою комнату. Там ничего не изменилось». «Видишь, все готово!» – сказал отец. Сын улыбнулся, увидев розовое белье. Одеяло в цветочек, старый прожженный во многих местах ковер на полу. На стенах до сих пор висели постеры с группой Body Count и с «Терминатором». Гантели в углу, на белом комодике флакон «Жан-Поля Готье». Он пользовался этим одеколоном только по особым случаям. Бутылка до сих пор была почти полная. Перед ужином они немного посмотрели телек. Суп получился вкуснейший Остальное, как обычно Пюре из пакетика и размороженный рубленый бифштекс Вообще-то нескончаемая отцовская болтовня Была даже кстати Она позволяла избежать лишних вопросов И сложных тем Так, например, у них ни разу не зашла речь О его брате Ужин затянулся Было уже девять, когда отец предложил сделать кофе Хасин согласился Это был Нес Настоящая отрава Пока они ели, отец три раза вставал из-за стола, чтобы пописать. Хасин не сводил глаз на стенных часов. Наскоро выпив кофе, он поднялся. Мне надо идти. Ну давай, ты на машине? Да, а что? Мне завтра надо бы, чтоб ты отвез меня кое-куда. Я теперь сам водить не люблю. Отец показал на глаза. Зрачки у него приобрели молочный оттенок. Видел он теперь, неважно. Во сколько за тобой заехать? «Часам к пяти, ближе к вечеру». «Не поздновато? Тебе за покупками?» «Нет, у меня похороны. Высадишь меня у Бельведера, рядом с кладбищем. А потом сможешь за мной заехать?» «Не вопрос». «Хорошо». Отец проводил его до двери. В коридоре он положил руку ему на спину. Нет, он не торопил его. Это был жест любви, согласия, выраженных потихоньку, на пороге расставания. «Ты скоро вернешься?» «Да, я же теперь здесь буду жить». «Вот и хорошо! Да я же тебе уже говорил!» «Да-да, конечно!» Отец вдруг забеспокоился, куда-то заторопился. Во всяком случае, он его больше не слушал. «Что случилось?» «Ничего, ничего!» Они опять обнялись. Потом отец подтолкнул сына к выходу и без лишних объяснений закрыл за ним дверь. Заинтригованный, Хасин постоял некоторое время не двигаясь на коврике. На лестнице ни звука. Он подергал ручку... Дверь открылась. В квартире все было спокойно. Из кухни в коридор пробивалось немного света. Хасин чувствовал себя вором, каким-то расхитителем гробниц. Он остался на пороге, не решаясь пройти дальше. Ему было стыдно. Вдруг он услышал, как что-то потекло, сильная струя в перемешку с причитаниями. Отец опять писал и плакал при этом. Хасин бесшумно прикрыл дверь, оставив старика с его однообразными... Старческими секретами На площадке первым Хасина заметил Сэп Он сидел на парапете Швыряя мелкими камешками В большой булыжник Он здорово набил руку в этой игре Уже почти совсем стемнело Их было пятеро Они совсем не изменились И все так же маялись от безделья В этом году аттракционы впервые не приехали Но ребята все равно торчали тут Созерцая пустоту царившую среди многоэтажек. Они курили, трепались о том осем, попивая по очереди из бутылки белый ром, привезенный Стивом, с Реюньона. Сэп сменил свою каскетку «Сан-Франциско-фотинайнерс» на нью-йоркскую, темно-синюю, с белым, такую же, как у частного детектива Магнума, из того, старого сериала. Он только что в очередной раз попал камешком по булыжнику, когда вдруг увидел у подножия башни Пикассо какую-то тень, Эй! Все посмотрели в ту сторону. Тень приближалась. Это был Хасин с рукояткой от мотыги в руке. Уже несколько часов было известно, что он вернулся. С самого обеда все только об этом и говорили. В широком смысле всем было интересно, что привело его снова в эти места. Ведь все знали, что там, у себя, в Марокко и Испании, он жил, как индийский набоб. Все сгорали от любопытства. Первым – Удивился Стив. «Нафига ему эта тросточка?» «Это не тросточка», — отозвался Эллиот. Его кресло с мягким жужжанием отделилось от компании. Спина у него намокла, руки были влажные. Вот уже несколько дней в воздухе постоянно стояла тяжесть, словно назревал нарыв, который вот-вот должен был прорваться грозой с громом и молниями. И калека весь истомился в своих шортах. Матери приходилось по утрам присыпать его тальком. Временами поднимался ветер, вселяя надежду на скорый прорыв этого абсцесса, на ливень, на облегчение для всей долины. Но всякий раз тревога оказывалась ложной. Все начиналось снова. И это тяжелая, какая-то сексуальная неподвижность, это почти болезненное зависание. Элиот улыбнулся через силу. «Привет!» «Привет!» «Подошли остальные!» Теперь они стояли в нарисованном фонарем белом круге. Лица напоминали те, какими он их помнил, но прежними они все же не были. Прошло несколько месяцев. «Ну как дела, крутой?» «Как, ничего?» Хасин со всеми поздоровался, небрежно ударив каждому по руке, последним с Элиотом. «Давно приехал?» «Загорал там, а?» «Класс! Надолго к нам?» Они покачивали головой, заискивающие хлопали его ладонью по спине, хотя получалось это у них не слишком убедительно. Чувствовалось, что они смущены. «Что это у тебя за палка?» – спросил Джамель. Хасин выставил рукоятку вперед, крепко зажав ее в кулаке. «Да так, ничего, это для отца. А как он, твой отец?» «Как там было, расскажи». «Давай, рассказывай. Привез товар. А обратно когда? Курева есть?» Хасин отвечал каждому кратко – одно, максимум два слова, и его холодность мало-помалу передалась всей компании. Элиот смотрел на старого друга и не узнавал его. Когда Хасин достал из кармана увесистый брикет граммов 10, личный состав оживился неким подобием радости. Все принялись сворачивать самокрутки. Десятью минутами позже – Компания уже сидела на парапете и курила, болтая о том, о сем. Один Хасин остался стоять, опираясь на свою палку. Он спросил, как идет бизнес. Охо-хо, вздохнули приятели. Они объяснили ему, что трафик теперь оказался в руках молодняка, 14-15-летних сосунков. Это поколение вообще ничего не боится, просто жесть. Не соблюдают никаких правил. Думают только о том, как бы срубить бабла побольше. Носятся по зоне на скутерах, наглые, агрессивные, все время под кайфом. Используют малышню для контроля над местностью. Родители ни сном, ни духом, и вдруг «на тебе!» Шмаль брикетами по 250 грамм под матрасом у мелкого или у бабушки в шкафу. Кое-кто из этих каидов ходит даже с оружием. То и дело возникают разные стычки. Легавые закручивают гайки – Патрулей стало больше, но из тачек вылезать боятся, разве что в особых случаях. В общем, перемен много. «А что с оптом?» – спросил Хасин. «Не поедут же эти шкеты на своих мопедах до Голландии. У них должен быть какой-то источник, кто-то взрослый, со своими контактами, водительскими правами класса Б, кто все организует и регулирует их аппетиты». Ответить ему никто не решался. Хасин ждал, покуривая большой косяк. Потом повернулся к Эллиоту. «Ну так что? Кто это?» Тот, прежде чем ответить, поерзал в кресле. «Ну и жара!» «Думаю, Кадер. А где он сейчас?» «Никто не знал, но вообще-то вечером он обязательно сюда заглядывает». «Подождем», — сказал Хасин. Курить больше никому не хотелось. По крайней мере, теперь было ясно, зачем Хасин вернулся. Наконец... Появился малыш Кадер. Было около полуночи, и ребята уже изнемогали. Все были обкурены, голодны, и всякий раз, когда они открывали рот, Хасин смотрел на них так, будто приговаривал к смертной казни. В конце концов, это их достало. К тому же и в небе начало погромыхивать. На горизонте, в той стороне, где граница, сверкали зорницы. Короче, атмосфера была невыносимой. Всем хотелось одного – поскорее в душ, да в койку. Так что появление малыша Кадера стало облегчением. Надо было кончать с этим, кончать так или иначе, в любом случае, как можно скорее. «Привет, педики!» – игриво поздоровался, вновь прибывший. На нем была кожаная куртка, вся в молниях, и крутецкие кроссовки Nike за 8 сотен. Он подошел в развалку, крайне довольный собой и внешне спокойный. Присутствие Хасина, похоже, нисколько не тронуло его. «Гляди-ка», — проговорил он, — «привидение, что ли?» У Хасина глаза налились кровью, рот был закрыт на два оборота. «Вернулся, значит?» Не признать этого было нельзя. Остальные следили за разговором с приличествующими случаю физиономиями, делая для себя прогнозы и соответствующие подсчеты. Рейтинг Хасина был невысок. Он и так никогда не был здоровяком, а в этот вечер и вовсе казался каким-то болезненно слабым, бесхребетным и вялым, так что местный Пабло Эскобар из него вряд ли получился бы. И как он ни заносился, это ничего не меняло. Он выглядел слабаком. Кадер же, наоборот, маленький, крепко сбитый, прыгучий, да еще и налегавший в последнее время на кокс, был явно на подъеме, держался крайне самоуверенно, И вызывающе насмешливо. Он брал кило за 7 тысяч. У него были связи в Амстердаме, Сен-Дени и Вильербане. На перепродаже он без труда зарабатывал по 15 тысяч. Одни только диски его мотоцикла BMW 750 стоили 4 минимальные зарплаты. Он сплюнул сквозь зубы. В небе над их головами снова прогремел гром. Когда Кадер улыбался, было видно, что справа у него не хватает зубов. Он вставил себе золотые. Выглядело это шикарно. «Ну ладно, учитель», — сказал он. «Я рад, что ты здесь, но...» Продолжить он не успел. Рукоятка от мотыги, засвистев, описала идеальную дугу и с каменным хрустом снесла ему нижнюю часть физиономии. Своей внезапностью, беспричинностью поступок Хасина поразил всех присутствовавших. Воцарилась мертвая тишина. Потом кого-то стало рвать. Кадер валялся на земле с разнесенной в хлам челюстью. Потом он попытался подняться, упершись в пыль ладонями. Взгляд у него был растерянный, как у ребенка, потерявшегося в торговом центре. Он тяжело по собачьи дышал. Хриплое с присвистом дыхание вырывалось через горло, через нос, вытягивало через губы нити слюны в перемешку с кровью. Он хотел было встать, но от боли не мог подняться – не понимая еще толком, что произошло. Ему казалось, что это какой-то пустяк, что он просто поскользнулся. Потом он попытался что-то сказать, но вдруг почувствовал, что его нижняя челюсть противно размякла. Хасин молча смотрел на него. Ему было так страшно, что он мог бы убить его на месте.